философов и мыслителей западной свободы. Эту мысль несли книги, кафедры университетов, гейдельбергские и парижские студенты, ее несли сапоги бонапартовых солдат, ее несли инженеры и просвещенные купцы, ее несла служивая западная беднота, чувство человеческого достоинства вызывало завистливое удивление русских князей».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 на Ленине. Он стал избранником её. Он разгадал, как в старой сказке, ее затаенную мысль, он растолковал ее недоуменный сон, ее помысл. Но так ли? Он стал избранником ее потому, что он избрал ее.